На следующий день в доме Анны Петровны состоялся большой совет вождей Саванны. Ради такого случая подача спиртного была строго ограничена, и арапы заранее настроившиеся на длительную дармовую попойку, выглядели хмуро. Зато их суждения, как надеялась Анна Петровна, должны были отличаться трезвостью и здравомыслием. После обычного для таких мероприятий обряда по умиротворению духов, слово для доклада взял Лёва Цыпф. Как и большинство людей, мировоззрение которых сложилось под влиянием книжных знаний, он в своих доводах не сумел снизойти до уровня аудитории. с Сарапами, искренне полагавшими, что все сущие на свете, в том числе и люди, созданы в незапамятные времена божественным кузнечиком-богомолом, Лёва разговаривал так, словно все они имели по крайней мере неполное среднее образование. Единственное, что хоть немного выручалось слушателей – Это отсутствие в местном языке слов, обозначающих всякие отвлеченные понятия, что вынуждало Лёву максимально упрощать свои сентенции. В общем и целом, смысл его речи сводился к тому, что злоказненные силы, в свое время похитившие солнышко и наславшие на мир вечные сумерки, на этом не успокоились. Начинается новый этап драмы. За гибелью неба должна последовать гибель земной тверди. Камень, песок и глина превратятся в хищников, пожирающих все, что обеспечивает человеку существование в этом мире. Реки станут потоками огня, равнина разверзнутся и поглотят стада, а холмы будут гоняться за людьми, как взбесившиеся носороги. Род человеческий сгинет навсегда. На его месте будут жить каменные дети злых богов. Однако есть в мире могущественные существа, которым не безразлична судьба людей. за главного у них великий колдун, известный в Саванне под именем Белый Чужак о его сверхъестественных способностях известно всем. Помогает ему хозяева Нижнего мира, неуязвимые и могучие варнаки, которых арабы называют людьми-бегемотами. Белый чужак согласен возглавить переселение народов в чудесную страну, где каждый обретет покой, благоденствие и телесное здоровье. Правда, дорога в этот благословенный край будет тяжелой. Поначалу она даже может кое-кому показаться непосильной. Идти придется сквозь жару и мрак, а то, что имеет здесь один вес, там станет втрое тяжелее. Но тот, кто осилит эту дорогу, обретет вечное блаженство для себя и своих потомков. По ходу выступления Лёву никто не перебивал, здесь это было не принято. Но стоило ему только умолкнуть, как посыпались вопросы, и по-детски наивные, и по-изуитски каверзные. «Ты зовешь нас в мир теней?» Спросил один из вождей, который, судя по возрасту, одной ногой уже стоял на пороге этого самого мира. «Туда, куда улетает души, покинувшие мёртвые тела». «Нет, это мир живых людей», твёрдо ответила Лёва. «Там можно наслаждаться едой, питьём, женщиной, умной беседой. Там есть всё, без чего человеку нельзя обойтись. Но там нет ничего, что укорачивает жизнь или причиняет страдания». Ни болезней, ни расприй, ни хищных животных, ни злых соседей. «Ты и сказал, что белый чужак собирается увести в счастливую страну все народы? Я правильно понял?» Спросил другой вождь, имевший на лице отметину от пистолетной пули. «Да», — кивнул Лёва. «И твоих братьев, не раз обогрявших своей и нашей кровью великую реку, и желтолицах разбойников из степи» и одетых в железо алчных слуг распятого бога, и даже рогатых детей, первого на свете братоубийцы Как же мы сможем ужиться рядом? Страна, о которой я вам рассказывал, не просто место для жизни. Волшебный источник, смывающий грязь не только с тела, но и с души. Каждый, кто поселится там, превратится совсем в другого человека. Зло, засевшее в душах, исчезнет, а добро даст стабильные всходы. И белые, и жёлтые, и чёрные станут одним народом, на вечно забывшем распри. Впрочем, рогатых это не касается. Они уже приступили ту грань, которая не позволяет зверю вернуться в мир людей. «Какой скот пасётся на лугах этой благословенной страны?» Вопрос задал совсем ещё молодой араб, вместе с Лёвой, участвовавший в состязании женихов. «И много ли его там?» Луга, леса и реки этой страны населяют только эфемерные существа, единственное предназначение которых – радовать человеческий глаз. Понятие «эфемерный» он перевел как нечто более легкое, чем туман. «Если там, куда ты нас зовешь, нет скота, мы смело можем гнать свои стада», – обрадовался юноша. «В этом нет никакой необходимости. Я ведь уже говорил, что в этой стране есть все, что нужно человеку». Вода в реках вкуснее молока, а растение насыщает лучше, чем мясо. И потом ваш скот просто не выдержит дорогу. В Нижнем мире нет ни травы, ни листьев, а земля и воздух обжигают огнем. Услышав это, вожди сразу помрачнели и принялись полголоса совещаться между собой. На Лёву теперь поглядывали уже не как на героя дня, вымолившего у богов счастливый жеребий, а как на опасного безумца. Затем слово взял тот из вождей, который, очевидно, умел лучше других формулировать общее мнение. «Истина в том, что люди рождаются для того, чтобы владеть скотом». И это безапелляционное заявление было встречено одобрительным гулом. «Спасти его, доить, защищать от хищников и умножать в потомстве». «Человек, не владеющий скотом, безродный бродяга, его не пустят на порог приличного жилища». Он, как шакал, питается чужими объедками. Скот обеспечивает нас пищей. Мы пьем молоко, коров и кровь быков. Но не это главное. Уход за стадом объединяет людей, делает их добрее и удерживает от злых поступков. Недаром бледнолицы, живущие за великой рекой и пренебрегающие содержанием скота, так жестоки и коварны. Тот, кто призывает нас бросить стада на произвол судьбы и уйти в неизвестные края, чтобы там, подобно животным, локать воду из рек и питаться травой, или одержим злыми духами, или просто хочет погубить народ Саванны. В первом случае им должны заняться колдуны, во втором его необходимо лишить гостеприимства и немедленно изгнать из этого дома. Лёва ещё не успел ничего ответить своему оппоненту, как Анна Петровна взяла ход совещания в свои крепкие руки, некогда поднимавшей из руин предприятия чёрной металлургии «Юга», а затем немало повкалывавшей на Талашевской текстильной фабрике. С гостями она особо не церемонилась, хотя палку старалась не перегибать. «Ты, головёшка чёрная, про чьё гостеприимство тут распинаешься? Про моё или про своё?» Накинулась она на предыдущего оратора «Если про моё, так я как-нибудь и без советников обойдусь А если про своё, так катись лучше к себе в деревню И там права качай Не забывай, мартышка бесхвостая За чай счёт ты пил и жрал столько времени Я по натуре человек мягкий Но если осерчаю, сама себя боюсь Вот и не заводите меня понапрасну» Вас здесь по делу собрали, а не шуточки шутить. У кого уши есть, тот сам все слышал. А теперь решайте, как дальше быть. Уходить или на месте сидеть. Хотелось бы, конечно, надеяться, что обойдет нас беда стороной. Ну а если нет? Что, по-вашему, лучше? Вместе со скотом в родной саванне подохнуть или налегке в благословенную страну уйти? Если вы о себе не думаете, так хоть о детях своих побеспокойтесь. Я между прочим внучку подробно расспросила. уж мне-то она врать не будет. Действительно, оживает повсюду злые силы, куда более древние, чем наши и ваши боги. Многие страны ими уже погублены, в том числе и то болото, куда ушли жить ваши бегемоты. А в той стране, где сейчас могут спастись люди, она сама побывала. Интересное местечко. Там и земля, и вода, и воздух, и растения, всё другое. Человека они обтёсывают, как речной поток, гальку. Может, из вас, дураков, там что-нибудь путное получится? И про дорогу туда она мне всё рассказала. Горячо, жарко и страшно. Но люди и бегемоты, чем могут, пособляют. Они хоть и жуткие на вид, но к нашему брату со всей душой относятся. Но не всем такая задумка по нраву. Мразь эта рогатая, которая свой род от первого братоубийцы ведёт, желает повсюду свою власть распространить. Худо тогда придётся и чёрным, и жёлтым, и даже белым, которые под их дудку плясать не согласные. Отчины они, супостаты, уже почти овладели, не ровен час и до нас доберутся. Так уж лучше объединиться с теми кто против этих шакалов в оченье сражается пора острить копья и ладить новые стрелы Вот и весь мой сказ гости дорогие если что не так извиняйте а теперь ступайте пообедайте и между собой пошушукайтесь я вас не тороплю но ответ жду уже сегодня не чикота за хвост тянуть Что такое кот, вы знаете. Это вроде как лев, только маленький. Весть о предстоящем обеде была воспринята присутствующими с куда большим энтузиазмом, чем все сказанные перед этим речи. «Не верю я в этот народ», – вздохнула бабушка, когда гости вплотную занялись трапезой. «Честно сказать, я и в свой собственный народ уже не верю. Плетью их станешь сечь». Руки лижут, а добро им сделаешь, кочевряжатся. Подобные проблемы, Анна Петровна, волновали многих великих политиков и до вас, сказал Лёва. Вспомните хотя бы суждение Годунова возложения Александра Сергеевича Пушкина. Народ он называл неблагодарной чернью и очень от этого страдал. Так кто совсем другое дело. У того его Годунова смертный грех на душе висел. А я, в общем говорю, не с позиций. Слеп наш народ и глух, разумными словами его не проймёшь. Зато всякой ересью очаровать можно. А уж за тем, кто его очарует, он куда хошь пойдёт. Хоть в рай, хоть в пекло. Обильное угощение, как выяснилось, может способствовать не только расстройству пищеварения, но и процессу принятия политических решений. Впрочем, решение получилось какой-то куцея, двойственное, паллиативное как выразился Лёва Цыпф. Первонаперво предлагалось послать в хохму разведчиков, чтобы на месте убедиться в том, какая именно беда постигла соседнюю страну. Идею немедленного переселения в Эдем совет вождей начисто отверг, Хотя было решено, что к этой теме можно будет вернуться, когда приметы надвигающейся вселенской катастрофы станут очевидными. Не получил поддержки план широкомасштабного похода против агелов. Одни ссылались на ожидаемый вскоре отёл скота, другие на недобрые знамения, третьи на недостаток воинов. Лишь благодаря нажиму Анны Петровны вожди согласились сформировать из добровольцев экспедиционный отряд, предназначенный для рейдов на территории отчины. Кандидатура его вождя пока оставалась открытой, но советником с правом решающего голоса был заранее назначен ЦИПФ. Он тот же уточнил, что военные действия могут начаться только по предварительной договоренности с лицами, на то уполномоченными. «Хитро ты, милок, выражаешься», – заметила Анна Петровна. «Ну да ладно, у каждого свои слабости». «Как будете уходить?» «Унду с собой захватите?» Она кивнула на девушку, недавно напоившую Лёву противоядием. «Она девчонка шустрая и в очень уже не раз бывало Когда момент подоспеет, вы её с весточкой ко мне пошлите. Будет вам тогда спешная помощь. В крайнем случае я своих человек 300 подошлю». «Только пусть оденется поприличней». Лилечка окинула полуголую арабку критическим взглядом. Платьице, там какое-нибудь бельё, ботинки. Могла бы и не напоминать. Сарафанчик я уже приготовила, а бельё и ботинки её надеть не заставишь. Да и зачем? Пятки у неё твёрже твоих подмёток. Никакая колючка не проколит. А бельё для непривычного человека хуже, чем в Вериге. Ты только в очи не посматривай за ней. В каком смысле? Чтоб не баловала. Девка на охоте и смышленая, но горячая. Как-никак африканская кровь. Здесь-то нравы вольные, под каждым кустиком брачные ложи. А в очень и народ строгий. Еще распутницы ее ославят. Только и этого мне не хватало. Впрочем, есть у меня один человек на примете. Смыков, бывший милиционер. Ты его, наверное, знаешь. Большой специалист по надзору за горячими девушками. Всё шутки шутишь, внученька? Ничего, скоро сама поймёшь, что Унда девка незаменимая. Да реки-то вас мои люди проводят, а дальше втроём пойдёте. Учти, она грузы носить мастерица. Пуда 2 спокойно на голове попрёт. Какие у нас грузы? Один рюкзак на двоих... Да и то полупустой. Неужто ты, родная, думаешь, Что я тебя вот так на листе отпущу? Нет уж, а как персидскую княжно И шубами, и золотом, и камнями. Спасибо, конечно, да только не ко времени мне все это. Не на курорт ведь отправляемся, а в мясорубку. Погостила бы еще с недельку. Мы бы с удовольствием, да нельзя. Нас уже, наверное, в отчине заждались».